Рассвет уже вступил в свои права, когда Остин добрался до заброшенного здания. Он помнил, что ранее тут располагался центр контроля климата. Теперь строение выглядело заброшенным, разоренным. Но открывшиеся обстоятельства не смутили Остина. В глуби цокольного этажа располагался резервный пункт управления. А вот и вход на технические уровни. Древняя металлическая дверь поддалась с трудом. Из открывшегося прохода пахнула сыростью. Остин не видел, как за его спиной несколько человек выбрались из под защитной металлизированной маскирующей сети. «Я же говорил!» «Рано или поздно кто-то из них придёт сюда!» С ненавистью бросил боец в форме недавно образованных военизированных отрядов охраны общественного порядка. «Теперь никто не сможет сказать, что мы зря едим свой хлеб. Одной твари сейчас станет меньше!» В Остина попало пять пуль. Выстрелы ударили в спину, швырнули его во тьму технического коридора. Полыхлувшая боль парализовала мышцы, но поистине нечеловеческим усилием ему удалось подняться на ноги и, пошатываясь, скрыться во мраке запутанных коммуникаций цоколя. Он истекал кровью, однако продолжал идти. До заветного зала, расположенного рядом с установками атмосферного процессора, меньше километра. Рассудок пожирала боль. Мышцы слабились с каждым шагом, но осень не питая иллюзий, понимал. Его единственный шанс в движении к цели. Если погибнет природа, исчезнут все. И люди, и киборги. Спустя полчаса, действуя почти в бреду, он добрался до резервного поста управления. Кровь уже запеклась в ранах. Организм прекратил борьбу за жизнь. Все существо Остина сосредоточилось лишь на одной цели – перезапустить автоматику климатического контроля. Он рухнул в кресло, удерживая искру сознания неимоверным усилием воли. Значения кодов аварийного перезапуска системы пылали в рассудке, словно их выжли раскаленным металлом. Он едва осознавал собственные действия. На включившихся голографических экранах мелькали какие-то данные, но Остин уже не мог их воспринимать. Последние силы уходили на ввод верных командных последовательностей. В какой-то момент разум вырвался из предсмертного оцепенения. На главном информационном экране сияла надпись. «Холодный перезапуск, система контроля климата. Подождите, пожалуйста». Теперь он знал. Дождь обязательно пойдет. Ему еще хватило сил, чтобы встать. Найти бы блок питания. То была его последняя осознанная мысль.